Глава десятая. Игровая зона Мидгард. Оскорбления, оставшиеся без ответа. «Конунг, это ведь как король, да?» — спросила Евдокия. «В принципе, да», — подтвердил Санек. «Что тебя смущает?» да как-то мелко для короля». «Вот так бывает», — подумал Санек. Захотел человек похвастаться своей землей перед уважаемыми гостями, а гости не поняли. «Скажи, у тебя дача есть?» — спросил Санек. «У папы дом на Рижском взморье». «Я о земле спрашивал». «У бабушки дача». «Земли много?» «Шесть соток». «Для правильного понимания жизни даха». Ты должна владение Эйлева не с Версалем сравнивать, а как раз с шестью сотками. Я понятен? Вполне. Обиделась. Но и пофиг. Саньку с ней детей не делать. Хотя ему с ней выживать, а это поважнее секса. Да и Федорович посмурнел. Ладно, поправим. А вообще ты права, сказал Санек. Здесь типа Норвегия прошлого. Место специфическое. Тут за каждой скалой по конунгу. Если у тебя один корабль или два, ты — вольный ярл. Если больше, можешь смело называть себя конунгом. Тут даже закон такой есть, мне рассказывали. Любой может влезть на камень и заявить «Я ваш конунг», а с вас — дань и повиновение. «И что, сработает?» — заинтересовался Федорович. «Ага». «Если не найдется другой кандидат, который тебя с камня спихнет...» и дырку в пузике сделает. Или, если народу ты не нравишься, ни ты, ни принудительное налогообложение. Тогда тебя всей толпой будут спихивать, но результат все равно одинаковый. Понеслась душа в рай, вернее, в Альхаллу. А вот если тебя свободный народ признал, то все в порядке. Ты конунг, Фридофьорда, например. Хочешь в конунге, Никита? Мысль интересная. А зря. Санек оперся на копье, которым его снабдил гостеприимный хозяин, и посмотрел на водную гладь фьорда. Ему показалось, или ледяная полоса у берега стала шире. — Ты, Федорович, безусловно, крут, но не в Мидгарде, не говоря уже о том, что тут тебе будет скучно. — А тебе нет? — влезла в разговор Даха. — А я разве конунг? — Санек засмеялся. — На кабанчика поохотиться не желаете? Эллиф предлагал присоединиться. Его люди приличное стадо выследили. «Я за», — немедленно заявил Евдокия. «А я нет», — мгновенно отреагировал Федорович. «И не дуйся. Ты на кабана ходила когда-нибудь?» Девушка помотала головой. «А я ходил. С ружьем, а не с копьем вот таким». Он взмахнул оружием. «И с этим я на кабана точно не пойду. Я не самоубийца. Не говоря уже о том, что охотиться по местным правилам я не умею». А значит, вполне могу разрушить официальную легенду. Предложение снято, принял резоны старшего товарища Санек. Для вас. А я пойду. Я умею». «Ну да. Что такое кабан в сравнении с динозавром? Или даже с доисторической лосихой?» «Тот, кто видит дикого кабана просто волосатой свиньей, ошибается. Причем летально». Это бронированное щетиной и салом чудовище опаснее волчьей стаи. Но Санек с сякачом сошелся бы охотно. Достойный противник. К сожалению, загонщики дело знали, и все интересное досталось Конунгу. Обид под свинков Санек счел для себя зазорным и не стал этого скрывать. Правда, спустя пару часов на обратной дороге он отыгрался. Страшно довольный собой Конунг — Подъехал к нему на лошадке. Лошадка, кстати, была только у него. Остальные чесали на лыжах. Санек, впрочем, не расстраивался. Бежать на лыжах куда приятнее, чем трястись на местных кониках, больше похожих на пони. Подъехал Элиф не просто так, а с интересным предложением. Желал купить глаз Локи, который Санек как с утра надел, так и не снимал. В шлеме было даже теплее, чем в шапке. И в помещении голова не потела. Занятный эффект. Санек к подходу был готов, мысли Конунга прочитать нетрудно. Лучший вариант снять диковину с трупа, но нарушать законы гостеприимства Элив пока не решался. Тем более, второй вариант дождаться, когда гости отбудут в освояси, догнать и прирезать, никто не отменял. Третий вариант добровольной продажи был самым цивилизованным. И отфутболить Эйлева следовало так, чтобы он хорошо подумал, прежде чем попытался реализовать варианты «два» или «один». Тем более, что Санек планировал отправиться из крепости Конунга прямиком на закрытую территорию, когда истекут трое суток. «Зачем тебе мой шлем? На стену повесить?» «Такую красоту! Ярл разве что не облизнулся! Носить буду! Он достоин Конунга!» Это что, намек на то, что Санек недостоин? Ладно. Его имя — Глаз Локки, — сообщил Санек. И не всякая голова способна его носить. Ты слыхал о проклятых вещах? — Кое-что, — уклонился от прямого ответа Конунг. Тогда ты должен знать, что есть вещи, которые не следует брать. Ни в бою, ни за деньги. — Но а твой шлем? Тогда как он оказался у тебя? — «Элиф даже с лошадки свесился, чтобы заглянуть гостю в глаза. Не врет ли?» «Мне его подарили», — абсолютно честно ответил Санек. «И, как видишь, я его ношу без всякого вреда для себя». «Так подари его мне», — простодушно предложил Конунг. «Отдарись за мое гостеприимство». «Не могу», — качнул головой в заветном шлеме Санек. «Это подарок мне, и я не знаю, что будет, если я передарю его тебе». Ведь тот, кто подарил, может обидеться, и это может оказаться похуже любого проклятия. — А кто тебе его подарил? — мгновенно отреагировал Конунг. — Давай я ему тоже что-нибудь подарю. — Его зовут Глаз Локки, — повторил Санек, прикоснувшись рукавицей к медальону на шлеме. — Когда ты окажешься в Вальхале, возможно, ты получишь ничуть не хуже. — Ты хочешь в Вальхалу, Эйлиф Конунг? — Или ты думаешь, что будешь жить здесь, в Мидгарде, вечно?» И посмотрел на Конунга сразу тремя глазами — собственной парой и эмалевом на золоте. Эйлиф скрипнул зубами, пнул лошадку и ускакал вперед. Оставалось надеяться, что харизма Санька в шлеме окажется сильнее вожделения господина Фридафьорда. Новый пир начался, как только приготовили дичь. Понятно, что кабаньим семейством на вертелах список блюд не ограничился. Как-никак дружина целого конунга веселится, а тут еще гости дорогие. На угощение подтянулись соседи, ярл с сопровождающими и некие сопровождающие, без ярла. Последние прибыли ближе к закату. К этому времени часть хирдманов конунга уже разбрелась по девкам, часть легла мордой в стол так что пировать остались наиболее стойкие и те, кто при исполнении. Последним конунг приказал наблюдать за порядком. В числе стойких же оказались и Санек с Федоровичем. Первый, потому что пользовался спецсредствами, не хватало еще напившись потерять глаз Локи, а второй — в силу личных физических качеств. Чтобы вывести из строя русского офицера, одного пива недостаточно. Евдокия которую, согласно традиции, разместили на женской части стола, теперь перебралась к своим, но на пиво не налегала, предпочитая безалкогольные напитки, коих здесь тоже хватало. Вновь прибывшие, которые без ярла, обозначились перед конунгом. Тот осведомился, где их господин, и получил ответ, что господин, мол, в отлучке. Они же услыхали, что у Эйлева конунга особенные гости, чуть ли не прямиком из Асгарда с ними настоящая валькирия, и поспешили лицезреть. Санек глянул на эту компанию мельком и даже не встревожился. С виду обычные викинги, прикинуты качественно, следовательно, их ярл удачлив в виках, что тоже не редкость. Гости расположились за столом, слегка потеснив людей другого ярла. Судя по тому, что те не противились, хотя и радости от встречи не выказали, Роль сыграла не дружба, а авторитет. Надо плевать, местные разборки. Так подумал Санек, но жизнь внесла коррективы в его позицию. Конунг! внезапно воскликнул один из вновь прибывших. А кто тут Валькирия? Та, что прячет под золотой шапкой свои прекрасные косы? Эйлив уставился на наглеца, молча и грозно. Но тот словно бы и не заметил. — Пусть снимет шапку. Я хочу на нее посмотреть. Вот же борзый. И когда только успел так нажраться? — Могу снять штаны, — громогласно предложил Санек. — Чтобы ты, красавчик, поглазел на мое хозяйство. Но на большее не рассчитывай. Такие, как ты, меня не интересуют. Кто-то загоготал. Конунг тоже улыбнулся. — Не любит тебя здесь юморист, — подумал Санек. Похоже, даже твои спутники не любят. Вон, двое, тоже ухмыляются. Это хорошо. Значит, когда нахал полезет в драку, и Санек его чуток укоротит, никто особо не обидится. А если у тебя там не косы, то зачем тебе этот золотой горшок? Заорал дерзкий. Санек удивился и насторожился. Он был уверен, что даже совсем пьяный викинг не пропустит мимо ушей обвинения в мужеложестве. Даже намек на постыдную склонность, да еще от незнакомца. Этот проигнорировал. И тут Санек почувствовал, как его дергают за рукав. Евдокия. Это он, с ненавистью прошипела девушка. Один из тех. Игрок, значит. Что там у него на руке? Не видно. Далековато. Остается надеяться, что поганец не выше второго уровня. «Славный Эйлиф!» — громогласно произнес Санек, игнорируя крикуна и обращаясь непосредственно к конунгу. «Кажется, в твой дом забрела говорящая свинья. Не будет ли с моей стороны дерзостью насадить ее на вертел? Нет, не тот, о котором свинья, похоже, мечтает, а из доброго железа». Игрок вскочил. «Я сам тебя насажу, сука! Тебя и твою блудливую девку!» — Что ты несешь, боли на Люб? — гаркнул Конунг. — Как ты смеешь оскорблять моих гостей? — Интересное прозвище. Чтобы такое заработать здесь, надо быть настоящим маньяком. — Да они лжецы! — заорал игрок. — Какая она небесная дева, если ты ее дерешь во все дырки? — Ты что, держал лампу над нашим ложем? — спросил Санек, положив руку на плечо Федоровича. — Спокойнее, друг! — Пусть болтает. «Да все говорят, что ты ее драл так, что она орала на весь дом!» Да, косяк. Надо было предупредить товарища, чтобы потерпел с сексуальными играми до возвращения. Звукоизоляция в длинном доме никакая. Смутно помнилось, что прецеденты секса с валькириями в местном эпосе присутствовали. Или нет? Ладно, с этим потом. Сейчас надо перевести стрелки на себя». И сделать это просто. Тем более, что гаденыш не в курсе, кто и с кем спит. Так что можно подвести его под поединок строго по местным правилам. «Он обвинил меня в том, что я нарушил гейс-конунг», — с угрозой произнес Санек. «Мы оба твои гости, но я не могу оставить такое без ответа. Знаю, что ты человек чести и жду твоего слова». «Какой еще гейс?» — не въехал игрок. «Что ты там опять болтаешь?» «Нет, ну вот же придурок! Никакого понимания местного этикета и обычаев!» «Закрой рот, Болли!» — недовольно произнес Конунг. «Я уважаю твоего ярла и не хочу с ним ссориться, но оскорблять моих гостей не позволю. И за обиду тебе придется заплатить. Марки серебром за глупые слова будет довольно?» — спросил он, обращаясь к Саньку. «Моя честь стоит много дороже». Но из уважения к твоему дому, Эйлиф Конунг, я приму от грязноротого мужеложца эту мелочь. «Благодарю!» — церемонно кивнул Конунг. «Ты слышал, Болли?» «Ты его вот так отпустишь?» — прошипела Евдокия. «Помолчи!» — сквозь зубы процедил Санек. Он видел, как разозлился игрок и был уверен, сейчас-то он выдаст что-то подходящее. «Я ему? Ни за что! Ты золотой горшок!» «Ну-ка встань, когда с тобой разговаривает!» Тут он запнулся, видимо, не найдя нужного слова. «Сюда иди! Я тебе сейчас башку снесу вместе с твоим горшком!» И Санек встал, но в драку не полез, он-то знал правила. «Поединок», — заявил он, — «немедля!» И посмотрел на Эйлева. «Здесь, в этом доме, нельзя обнажать оружие без разрешения конунга». Это в лучшем случае не уважение к хозяину, а в худшем — прямая угроза, которую немедленно пресекут его хирдманы. Конунг колебался. Видно, с ярлом наглого игрока у Эйлева были какие-то особые отношения. — А я молодец, — подумал Санек. — Просто спец по здешним понятиям. Не сможет Эйлев ему отказать. Лицо потеряет. Вы оба мои гости, — наконец выдал конунг. Драться в моем доме вы не будете, только за воротами. Красиво вывернулся, но на результат это не повлияет. Санек смотрел, как готовится к бою противник. В общем, традиционно — щит, меч. А вот двигался он как-то странно. Не как пьяный, дерганный какой-то. И походка подпрыгивающая. Стимулятор сожрал. Это было бы не кстати. «Справлюсь», — подумал Санек. Качественный поединчик — это не только скорость, ловкость и сила. Еще мозг требуется. А в этом конкретном случае с мозгом, похоже, не очень. «Я тебя убью!» — издали заорал противник. «И горшок твой заберу!» Санек ждал, молча. Внимательно смотрел на запястье гада. «Есть!» Игорь злой, первый уровень. Все, Игорек, бросил он по-русски, когда между ними осталось шага четыре. Триндец тебе. Зря сказал. Грозный воин резко затормозил, глянул на руку Санька, держащую меч. И повел себя неожиданно, швырнув в противника щит, развернулся и дал стрикача. Санек опешил. От щита он, понятно, увернулся, но в целом стормозил. Позволил Пагансу отбежать подальше, нацелить отверстие эвакуатора на заходящее солнышко и смыться.